Мерлин Рассказывают, что когда-то в старые годы был в Англии король по имени Констант. Констан э т о царствовал очень долго, и было у него три сына. Старший по имени Муан, второй — Пендрагон и третий — Утер. Сыны шала короля звали Вертежье. Вертежье был очень мудрый сообразительный человек, и при том прекрасный рыцарь. Наконец Констан умер, и после многих и долгих совещаний выбрали королем сына его, Муана. Во время царствования Муана началась война, а Вертежье, между тем, по-прежнему был королевским сенешалом. Нападали на Муана саксы, не раз также приходили в Англию и нападали на христиан и люди римского закона. И Вертежье, бывший сенешалом всей земли, распоряжался всем по своему усмотрению, и король, совсем еще юноша, никак не мог сравняться с ним ни мудростью, ни отвагой, ни военными доблестями. Вертежье успел тем временем захватить в свои руки множество земель и привлечь к себе сердца всех людей. Добившись этого, исполнился он гордости, и, видя, что нет никого, кто бы мог сделать то же, что делал он, объявил он, что не станет больше вести войну вместо короля. и удалился в свои владения. Сакса же, узнав, что Вертежье отказался от войны, собрались в великом множестве и напали на христиан. Поехал тогда король Муан к Вертежье и сказал ему, «Прекрасный друг, помоги мне защитить мою страну, и я сам и все люди мои будут покорны твоей воле». Но Вертежье отказался. «Не могу я помогать вам, государь, среди подданных ваших и без того немало людей, ненавидящих меня за мою службу вам. Если суждено быть этой битве, я останусь к ней непричастен». Король Муан и спутники его, видя такую непреклонную решимость вертежье, вернулись домой и сами пошли биться с саксами, и саксы окончательно разбили их, и все жители страны говорили, что это произошло лишь потому, что Вертежье не принимал участия в битве. Так было и во всем. Король Муан был слишком еще молод и неопытен, и совсем не умел править страной, и многие возненавидели его за это. Так прошло немало времени, и возмутились, наконец, подданные Муана. Пришли они к вертежье и сказали ему, «Господин, нет у нас ни короля, ни владыки, потому что тот, кто правит нами, не заслуживает этого имени. Именем Бога просим мы вас быть нам королем и управлять нами. Во всей нашей земле нет человека, который мог бы сделать это лучше вас». «Если бы он умер», — отвечал им вертежье, и вы, и все ваши выбрали бы меня королем, то я охотно пошел бы к вам в правители. Но этого не может быть, пока он жив. Выслушали они слова Вертежье и простились с ним. Придя домой, созвали они своих друзей и стали совещаться с ними. И решили, наконец, убить короля Муана и выбрать королем Вертежье. Узнает он, что ради него убили мы короля Муана и будет исполнять все, чего мы не пожелаем. И таким образом мы всегда будем властвовать над ним, говорили они между собою. Так они и сделали. Выбрали двенадцать человек и послали их убить короля Муана, который был еще так молод, что не в силах был сопротивляться и так мало любим н а р о д о м что смерть его не вызвала никаких толков. Пошли убийцы к Вертежье и сказали ему, «Теперь будешь ты королем нашим, потому что король Муан убит нами». Но Вертежье, услыхав, что убили они своего государя, сильно разгневался. «Очень дурно поступили вы, убив своего государя». Советую вам поскорее бежать из этой страны, чтобы верные подданные короля не убили вас, мстя вам за его смерть. И очень жаль мне, что приходили вы ко мне. На том пока дело и кончилось.